Глава 21. Старые раны. Я беспокойно шагала туда-сюда. Вот уже десять минут я ждала в кабинете, предоставленном нам директором. Это время показалось мне вечностью. Кошмарно нервничала и судорожно пыталась успокоиться, но ничего не помогало. Я понимала, что мне станет лучше только тогда, когда мы поговорим. Именно в тот момент, когда решила, что больше не выдержу, дверь распахнулась, и зашел отец. Мое сердце заколотилось от ужаса, потому что, несмотря на то, что я ждала его все это время, его внезапное появление напугало меня. Я уставилась на него. Он снова надел свое бесформенное черное одеяние, полностью скрывающее его тело но, по крайней мере, в этот раз он не стал натягивать еще и капюшон. «Хорошо, что ты пришла», — поприветствовал он меня спокойным голосом. Я с трудом выдержала его взгляд. Чувства устроили настоящую бурю в моей груди. Что же мне сказать? Как реагировать? К счастью, он сам сделал следующий шаг. «Я хочу извиниться перед тобой, поэтому я и настаивал на личной встрече. Беседа наедине все же лучше, так ведь?» «Ты, наверное, удивилась, узнав, кто я на самом деле?» — с усмешкой спросил он. «Почему ты просто не сказал мне правду? Думаешь, я не смогла бы сохранить секрет? Думаешь, я стала бы хвастаться тобой? Или ты на самом деле стыдишься меня, потому что я мешала? Мой голос почти сорвался. Наконец все переживания выплеснулись наружу, и остановиться я уже не могла. «Ты появляешься здесь, в школе, и я узнаю, что вообще все из моего прошлого — это ложь. Я — ведьма, ты — колдун. Ты считаешь, это просто принять такое? Новая школа, новая жизнь. Когда мне показалось, что я начинаю справляться, «Выясняется, что ты доверяешь всем, кроме меня. Все знают, кто ты, только я, твоя собственная дочь, не имею ни малейшего представления». «Это не так», — вздохнул он. «Я тебя не стыжусь». «Мне жаль, что ты так решила». «Да неужели? Почему же ты лгал?» «Тебе ведь плевать на меня. Какая тебе разница, как у меня дела? Ты никогда этим не интересовался». «Где ты пропадал все эти годы?» Я почти кричала на отца и не могла остановиться. «Я очень хотел бы заботиться о тебе вместе с твоей матерью. Я страдал, не имея возможности наблюдать, как ты растешь, но это было бы слишком рискованно. Не хотел втягивать вас в свои проблемы. Семь Родримов живут под постоянной угрозой нападения демонов». «Поэтому я забыл о собственных чувствах и больше думал о вашей безопасности, чем о своих желаниях. Я хотел, чтобы наши враги не могли обнаружить связь между нами, поэтому взял фальшивое имя. Мы, Родримы, всегда осторожны и пытаемся привлекать как можно меньше внимания. Но мне все равно жаль, что ты росла без меня. Я думал, это правильное решение». В его глазах я прочитала, что воспоминания об этом и правда причиняют ему боль. Он искренне жалел об упущенном времени, которое мог бы провести вместе со мной. Не было и дня, чтобы я не думала о вас. Я все время беспокоился, что с вами может что-то случиться. Поэтому и решил, что тебе стоит знать, кто ты такая. Ты должна научиться защищать себя, потому что со временем я понял одно — Я не смогу прятать вас вечно. Надеюсь, что поступил правильно, попросив принять тебя в Рольденбург. Я опустила взгляд. Чувства и мысли теснились в моей голове, мешая друг другу. Неожиданно для себя самой я поняла отца и чувствовала его боль. «Надеюсь, однажды тебе удастся простить мне ошибки». Я хотел бы заново построить наши отношения, поэтому и затеял этот разговор. Вдруг у нас получится лучше понять друг друга. Я показал бы тебе, как я живу, а ты рассказала бы мне о своей жизни. Может, ты приедешь ко мне на пару дней во время летних каникул? Но я снова тороплю события. Мне стоило дать тебе время, перебил отец сам себя». Поколебавшись, я покачала головой. «Нет, ты прав. Мы должны познакомиться друг с другом. Я бы с удовольствием провела с тобой пару дней. Я сама не очень хорошо понимала, почему приняла его предложение. Может, потому что видела, как это для него важно, или потому что он на самом деле страдал. Но, скорее всего, потому что в глубине души я все еще скучала по отцу». Пусть еще не простила его, но мне хотелось дать шанс нам обоим. Вдруг со временем мы сможем сблизиться и начать общаться. Я рад. Он шагнул ко мне, немного поколебался, а потом все же заключил меня в объятия. В комнате я увидела подруг, сидящих вокруг кровати Тандер с напряженными лицами. Заметив, что я вернулась, они прекратили спорить и спросили меня о встрече с Вентусом. «Говори же, как все прошло?» — потребовала Селеста. «Неплохо. Мы поговорили и решили, что я съезжу к нему на летних каникулах». «Вот это действительно классные новости!» — порадовалась она. «Да, теперь я могу пойти на вечеринку к Скаю, не тревожась ни о чем» ответила я. Еще одна чёртова проблема, в которой ты должна нам помочь», перебила меня Шэдоу. «Какая? Что случилось?» «Тандер не собирается идти с нами завтра вечером». «Но я считаю, это неправильно», решила Селеста. «А я думаю, она должна остаться здесь, если она, чёрт побери, не хочет. Ты же её знаешь, иначе она будет плохо себя вести» заявила Шэдоу. «Вы говорите так, будто меня здесь нет. Просто оставьте меня в покое. И, кстати, я никогда не веду себя плохо, ясно?» Я вздохнула. «Ты действительно хочешь сидеть здесь одна весь вечер? Я бы порадовалась, если бы ты пошла с нами. Если ты не станешь сбивать спесь со Ская, как же мы будем веселиться?» Добавила я, ухмыляясь. «Я присоединюсь к вам, только если ты всю неделю будешь делать за меня домашнее задание». Я недолго подумала и, наконец, согласилась, несмотря на протест Селесты. Тем более неясно, сможет ли он вообще отпраздновать свой день рождения. Все-таки скоро начнется матч. Зная, как играют акулы, «Подозреваю, что он не уйдет с поля целым. Так что есть шанс, что завтра вечером я смогу остаться дома». «Ты же не серьезно», — упрекнула ее Селеста. «Как ты можешь желать ему такого?» «О желании к речи не шло. Я просто смотрю в лицо фактом. Кстати...» С этими словами она снова повернулась ко мне. «Наша сделка в силе. Неважно, состоится праздник или нет, ясно?» Я решила пока не отвечать на это. Игра «Вайслес» всегда была особенным событием, но финал привлекал еще больше внимания. Уже несколько дней на школьных стенах висели транспаранты и плакаты. Фанаты носили цвета своей команды, и их разговоры вращались только вокруг этой темы. Теперь же все без исключения пришли на стадион и искали себе места — а потом напряженно ждали свистка, обозначающего начало игры. Все переливалось сине-серыми или красно-золотыми красками. Повсюду размахивали флагами, шарфами и плакатами. Наконец на поле вышел судья. После последней игры, за которой я наблюдала, не могла сказать о нем ничего хорошего, «Добро пожаловать на финал игры Вайслис в этом учебном году», — объявил он. Я вздохнула, услышав эти слова. Да, до летних каникул осталось не так много времени. Уже наступило 4 июня. Время пролетело очень быстро. И все-таки мне предстояло еще немало сделать. К тому же я не могла с уверенностью сказать, останусь ли в школе. У меня уже получалось немного колдовать, но стать единым целым с магией мне еще не удавалось. Она казалась мне чуждой, и доступ к ней открывался не всегда. Играют непобедимые волки против бесстрашных акул. Голос судьи и последовавшее за ним ликование вырвали меня из моих мыслей. На поле бесстрашные акулы. Большинство болельщиков начало неодобрительно кричать и свистеть. Но хватало и тех, кто радостно приветствовал команду. «Вратарем сегодня будет терра -вуд Девушка подняла руку и помахала толпе. «Нападающим — Дюк граф фон Штейнау и Колт Петров!» Оба холодно улыбнулись. Они выглядели спокойными и расслабленными. В качестве тавгаев выступают Спайк Гарсия и Акума Итами. Эти тоже почти не обратили внимания на публику. Вся эта суета, похоже, их мало интересовала. А теперь непобедимые волки, объявил он, и толпа возликовала. Весь стадион хлопал, свистел от радости и кричал во всю глотку. Судье пришлось подождать несколько минут, пока все не стихнет. Потом он представил и эту команду. «Вратарь!» «Юки Берлинг!» Маленькая юркая блондинка радостно сделала пару шагов вперед и помахала публике, которая снова разразилась криками. «Нападающие!» «Найт Рейхенберг и Фаст Корнли!» Он едва успел назвать имена, потому что зрители вскочили с мест и принялись хлопать и свистеть. Когда все немного успокоилось, судья представил последних игроков. Тавгаями сегодня будут Скайли Рой и Лили Роцер!» Им тоже оглушительно аплодировали, но публика быстро успокоилась, когда команды разошлись по своим местам. Спустя какое-то время раздался свисток, и показались шайбы. Фаст побежал в их сторону и очень быстро завладел одной из них. Он понесся в направлении ворот, а Спайк и Акума преградили ему путь. Но, похоже, что-то пошло не так, потому что они озадаченно переглянулись, обменялись парой слов, а потом заторопились к судье. «Что случилось?» — прошептала Селеста. Игру прервали, и команды собрались вокруг судьи. Со стороны выглядело так, будто они произносят заклинание, но ничего не происходило. По крайней мере, я ничего не видела. Судья торопливо ушел с поля и исчез на несколько минут. «Кажется, происходит что-то важное», сказала Тандер, внимательно наблюдая за полем. Наконец судья вернулся. Прошу прощения за перерыв. Возникла проблема с випарисами. Сейчас их вызвать не получится. Я обсудил этот вопрос с директором, и мы сошлись на том, что игра пройдет без духов. Будут действовать правила, предписанные для такого случая. Тавгаем можно использовать слабые заклинания для нападения. Прошу игроков пройти на свои позиции. «Что происходит?» Испуганно прошептала Селеста. «Не знаю», — пробормотала Тандер. Но потом ее лицо просветлело. «Эти дурацкие духи просто очень трусливые. Наверное, они еще чувствуют магию Церштанера, оставшуюся после его смерти. Ведь иногда они действительно отказываются появляться». Игроки разошлись по местам, и почти сразу раздался свисток. Найт добрался до шайбы первым и помчался к воротам противника. Спайк встал у него на пути, но нападающий пару раз увернулся, сделал финт и легко смог обойти его. Акума бросился к воротам и попытался задержать Найта. Все тщетно. Тогда Тавгай произнес заклинание, но его противник заметил это И подпрыгнул. Магический луч пронесся мимо. Шайба же полетела в верном направлении. Терра не смогла отбить ее. По стадиону разнеслось ликование. Один-ноль в пользу волков. Акулы с разъяренными лицами разошлись по своим позициям. Пару минут спустя Фаст завладел шайбой и помчался с ней к воротам. Акума ударил его по почкам. Нападающий споткнулся, но не остановился. Спайк уже поджидал его рядом с воротами. Фаст пробежал еще несколько шагов, а потом вскрикнул от боли, получив кулаком в бок. Почти сразу Спайк ударил его локтем в живот. Нападающий застонал и упал на землю. Дюк как раз оказался поблизости, перехватил шайбу и помчался к воротам противника. Фаст неуверенно поднялся на ноги, и я поняла, что ему очень больно. Очевидно, при падении он еще и подвернул ногу. Вряд ли сможет играть дальше. Скай и Лили тем временем пытались остановить Дюка. Они одновременно бросили ему вслед два заклинания, и увернуться от одного из них Дюк не сумел. Заклинание сбило его с ног, и нападающий потерял шайбу. Ее тут же подхватил Найт и помчался к воротам акул. Он быстро продвигался вперед. Умело уклонялся от большинства атак Тавгаев. Но недалеко до ворот у него появились первые сложности. Перед ним вырос Спайк. Найт с помощью нескольких ловких движений обманул и отвлек его, получив возможность пробежать мимо. Нападающий замахнулся для удара, и именно в этот момент одно из заклинаний Тавгаев противника попало ему в руку. Но Найт не промахнулся. Толпа взревела, а над стадионом разнеслось «Два-ноль в пользу непобедимых волков!» Акулы немного посовещались. После свистка Дюк завладел следующей шайбой. Акума и Спайк бросились к Скаю и Лили, пытавшимся вывести Дюка из игры. Но тавга и волков хорошенько прицелились и попали. Нападающий противника потерял шайбу. Неожиданно по стадиону разнесся крик. Лили, согнувшись, держалась за руку, наливавшуюся кровью. Спайк дернул ее за плечо, вывихнув девушке сустав. Судья дважды свистнул, назначил Спайку штрафную паузу и внимательно осмотрел Лили. «Лили родцер покидает поле из-за травмы, но матч продолжается», — объявил он. Толпа неодобрительно загудела, зрителей возмутила игра акул. Найт завладел следующей шайбой и смог пробежать только несколько метров, когда на него посыпались удары тавгаев. Он увернулся от Акумы, ускорился и оставил его далеко позади. Конечно, Спайк уже ждал его перед воротами. Найт стремительно приблизился к нему, увернулся от удара кулаком, пустил шайбу вперед, подпрыгнул и, оттолкнувшись от головы противника, смог перелететь через него и ударить по шайбе. Терра попыталась поймать ее, но черный диск уже влетел в ворота. Публика завопила от восторга. Три-ноль в пользу волков! После свистка Колд завладел шайбой и оказался на опасном расстоянии от ворот. Скай, оставшийся единственным тавгаем, делал все возможное, чтобы задержать нападающего. Его заклинание попало Колду в плечо, но тот успел вовремя пасовать дюку, и акулы не потеряли шайбу. Найт встал на пути Дюка и уже хотел перехватить ее, но тот, вероятно, понял, что из этой борьбы он вряд ли выйдет победителем. Он размахнулся и выбил почву из-под ног Найта. Тот упал, но успел достать шайбу своей клюшкой, отбросив ее подальше от Дюка. Скай старался не дать Колду добраться до шайбы, бросая в него заклинание, но напрасно. Колтер рванул вперед и ударил. Юки попыталась перехватить шайбу, но не успела. Счет стал 3-1. Напряжение игроков чувствовали даже мы. Акулы хотели предотвратить поражение любой ценой. Но после следующего свистка им не удалось добраться ни до одной из шайб. Черный диск снова оказался у Найта. Тавгаи помчались ему на перерез, зная, какую опасность он представляет. Они бросали заклинания, пытаясь сбить нападающего волков с ног. Дюк и Колд понеслись вслед за ним. Спайк атаковал так, что Найт мог уклониться только в одном направлении. Он был вынужден сам метнуться к преследователям. Найт сумел миновать Колда, но Дюк воспользовался возможностью, бросился к нему и ударил клюшкой. От ужаса у меня перехватило дыхание. Я увидела, как Найт отлетел назад. Кровь бежала из раны по лбу и щекам. На это судья не мог не отреагировать. Раздался свисток. Фол. Десять минут штрафного времени и предупреждение Дюку графу фон Штейнау. Если он начнет еще одну драку, то вылетит с поля». «Да ладно!» — Возмущенно закричала Тандер. «Почему сейчас он не вылетел?» «Неужели его и правда не прогонят после того, что он натворил?» Волки собрались вокруг Найта. Очевидно, спорили, стоит ли ему продолжать игру. К какому бы решению они ни пришли, Найт остался на поле. «Если бы к нему позвали санитара, то из игры бы нападающему пришлось выйти» так что он справлялся сам, то и дело вытирая кровь с лица своей футболкой. Выглядел он ужасно. От страха за него у меня сжималось сердце. После свистка Найту удалось заполучить шайбу. Вокруг него тут же собрались тавгаи. Заклинания летели со всех сторон, но он ловко избегал их, наклоняясь или уворачиваясь. Найт быстро добрался до ворот противника, где его уже поджидали Колт и Дюк, готовые к драке. Один из них попал клюшкой в живот нападающего волков. Второй снова ударил его по голове. Найд зашатался, но успел бросить взгляд в сторону и заметил прорвавшегося к воротам Фаста. Едва держась на ногах, он посовал товарищу и упал. Фаст принял шайбу и стремительным ударом отправил ее в ворота. В этот миг раздался свисток, сообщающий об окончании игры. Волки победили со счетом 4-1. Но стадион молчал. Зрители словно окаменели. Все взгляды были прикованы к Найту, без сознания лежащему на траве. Санитары и члены команды тут же бросились к нему. Ни у кого не получалось по-настоящему радоваться, когда господин Сифар передал Скаю гигантский кубок. Я чувствовала себя ужасно. «Не переживай так, с ним наверняка все в порядке», — попыталась подбодрить меня Тандер. «Давай заглянем на вечеринку в честь победы волков. Уверена, Найт будет на ногах уже сегодня», «Мы обязательно его увидим!» Я сидела в комнате отдыха, не обращая никакого внимания на людей вокруг. Я ждала только появления Найта, и минуты казались мне вечностью. Остальные праздновали победу. Несмотря на то, что никто не мог похвастаться приподнятым настроением, в помещении стоял гул возбужденных голосов. В какой-то момент... Громкий крик радости разнесся по залу, и я подняла глаза. Сердце упал камень, когда я увидела, как Найт прокладывает себе путь через толпу. От раны не осталось и следа, и похоже он был в отличном настроении. Многие с уважением хлопали его по плечу, хвалили или просто перебрасывали с ним парой слов. Я поняла, что снова могу дышать. С улыбкой на губах я отправилась в свою комнату, потому что знала, что уже на следующий день мы с Найтом встретимся на дне рождения Иская.